Рыжий, а тебе, наверное, очень шла морская форма. Почем я знаю? Уверена, ты был неотразим. У тебя есть фотографии в форме? Есть, конечно. Покажешь? Если хочешь. Ешь окрошку. Вкусная. Знаешь, сколько лет я не ела окрошки? Я и забыла, какая она бывает. Ох, и правда вкусная. Ты мне не ответила. Рыжий, я так не могу. У меня в голове полный сумбур. Знаешь, сколько за эти дни на меня обрушилось? А тут еще ты со своей любовью. Дай в себя прийти, разобраться. А ты носил на меня как... Хорошо, сколько времени тебе нужно? Месяц. И не мечтай. Максимум неделю. И то я с ума сойду. Запел мой мобильник. «Динуша, это Мура. Где ты, деточка?» «Мура, привет. А ты где?» «Только что приехала на дачу. Своих еще оставила на два дня, а сама вернулась. Я ж там никого почти не знаю, а тут ты». «Как? Что? С отцом? Увиделась? Когда приедешь?» «Может, прямо сегодня?» «Я могу тебя встретить на станции». Я тебе перезвоню через 10 минут. Хорошо? Жду. Что случилось?» Хмуро осведомился Рыжий. «Тетка вернулась. Твоя соседка, кстати сказать. И что?» Я не успела ответить, как резко зазвонил его телефон. «Да, с этой современной техникой нигде не спрячешься». «Алло?» Раздраженно бросил он в трубку. «Что? Когда?» «Ну, блин, что за дела?» «Ладно, скоро буду». «Что-то случилось?» — спросила я, когда он сунул телефон в карман пиджака. «Черт бы все побрал! Вот невезуха!» «Что случилось?» «Друг попал в неприятную историю. Надо выручать, ничего не попишешь». Видишь, день динь все получается, как ты хотела. О чем ты? Я не хотела, чтобы твой друг попал в беду. Но ты хотела время на размышления. Считай, дня 4 или пять у тебя есть. Да ты ешь, ешь. Я лечу только ночью. Говоришь, твоя тетка вернулась. Хочешь, отвезу тебя к ней, я все равно туда поеду. У меня все вещи там. А куда ты летишь? В Севастополь. Он был уже не здесь, не со мной. Но я его понимала. Я даже рада была этой передышке. Он молча доел окрошку, попросил официантку побыстрее принести горячее. прости день Динь-Динь, такое дело». «Я понимаю, Рыжий, и безмерно ценю». «Что ты ценишь?» — не понял он. «Вот такую беззаветную готовность кинуться на помощь. Это тебе в плюс, Рыжий». Я подмигнула ему, чтобы немного разрядить атмосферу. Он улыбнулся, но улыбка вышла грустная, и у меня внутри все перевернулось. «А что там случилось? Можешь рассказать?» Пока толком не знаю, но его арестовали. Погоди, Динь-Динь, я должен сделать несколько звонков. Он позвонил в три места, как я поняла, своему заместителю, еще какой-то Веронике Филипповне, которая должна была приглядеть за Барсиком, и водителю, которого просил завтра забрать его машину из аэропорта. «Ну вот, день день кажется, все необходимое я сделал и до вылета свободен. Я люблю тебя, ты не забывай». «Рыжий, не надо бросаться такими словами». Он удивленно поднял брови. «Если хочешь знать, я этих слов никогда и никому не говорил». «Так я тебе и поверила. Дело твое. Убеждать тебя не стану, но это так». Я просто ничего подобного никогда не чувствовал. Когда ты отдала мне Барсика с рук на руки, я вдруг услышал внутри себя фразу